Глава 11 Пограничные инциденты тут дело привычное, и фиксация очередного происшествия заняла совсем немного времени. Дознаватель боярина Каменца просто отобрал у нас объяснение, которые мы завизировали своими подписями и отпустил в своясе. При опросе использовался уже камень, применение которого оговаривалось особо. Это на случай, если вдруг пострадавшие решат обвинить напавшего на них торговца. С гильдией все и того проще. Зашли в трактир, опрокинули по кружечке пива, что в этот жаркий день совсем не лишнее. Сообщили о происшествии трактирщику, который тут и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Он сделал соответствующую запись в своей амбарной книге и пообещал передать информацию по инстанции. Сомнительно, чтобы «Шляхтичу» так-то уж сильно прилетело. Истребитель-то уже был на атакующем курсе, но стрельбу первыми открыли мы. Так что спишут все на обычный инцидент и сделают взаимное внушение. Ну вот тут все просто и незатейливо. Но просто улететь у нас не получилось». Обнаружился крупногабаритный груз, дожидающийся отправки уже битую неделю. Так-то мы не регистрировались в местном отделении гильдии, чтобы как раз не припахали, но теперь придется. Да еще и лететь в противоположную от Менска сторону, в Галическое княжество. Вообще-то мне нужно именно в Менск. Во-первых, сдать камни, хотя тут без разницы, подойдет и Галич. «Я ни там, ни там никого из ювелиров не знаю. Опять же, иметь дело с одним ювелиром все же как-то неправильно. И во-вторых, я хотел еще раз узнать и по поводу регистрации своего отряда в Варяжской гильдии. А чего тянуть, если есть возможность начать решать этот вопрос уже сейчас? Ведь, по сути, меня сдерживали даже не финансы, а отсутствие безопасной базы, которая у меня теперь имелась». Я и не думал сбрасывать со счетов дядюшку, по отношению к которому теперь не питал никаких иллюзий. Заставская старшина отнеслась к идее нахождения на острове моего отряда вполне благосклонно, разве только оговорили кое-какие условия, которые бы устроили порубежников, как то участие в обороне острова и кое-какой вклад в общественную казну. Готовы они выделить и домовладение, при условии, что я приведу его в порядок? «Нашлось такое по соседству с занимаемым нами домом». «Это еще что такое?» – не сдержал я удивления. И тут же в голове раздался голос Гаврилы. «Лютый, нам бы отвернуть в сторону, слева серьезная драчка намечается». «Похоже на то», – не торопясь менять курс, согласился я. «Слева от нас двигался малотонажный дирижабль, грузоподъемностью около трех тысяч пудов, который мы обходили стороной». Чего толкаться плечами, когда в небе места хватит всем? Вот и держался от него в паре верст. К грузовику приближались шесть истребителей. Я вооружился биноклем, чтобы рассмотреть их получше. Так-то силуэты у многих машин схожи. Кургузы, тупоносые, с небольшим размахом крыльев, чтобы меньше занимать место на летной палубе. Поэтому на большой дистанции невооруженным взглядом безошибочно можно отличить только машины старого образца от новых». Конкретно эти были старичками-бипланами. Но даже с моей исключительной памятью, не видя деталей, определить их модель не получалось. А вот с помощью оптики уже совсем другое дело. B3 или Бейтси, английского конструктора и промышленника. Весьма популярная модель. Один из лучших в своем классе еще каких-то 6 лет назад. Но сегодня он уже уступил место более современным моделям. У нас перед ним преимущество в скорости на 60 верст, так что оторваться не составит труда. Поэтому я не спешил уходить, решив посмотреть воздушный бой. А в том, что он состоится, никаких сомнений даже у меня, не имеющего опыта. А уж Гаврила... Так тот сразу понял, что дело пахнет керосином. «Лютый, это плохая идея. Имея в виду мое неуемное любопытство, недовольно пробурчал бортмех. «Брось, Гаврила, это же старички!» «Им за нами не угнаться, а я еще ни разу не видел настоящий воздушный бой, и уж тем более атаку дирижабля». «Заявленные характеристики никогда не соответствуют реальным. Даже если они улучшили свои машины, больше чем на десяток верст им скорости не прибавить. Нельзя впихнуть невпихуемое, так что уйдем в любом случае». «Или отобьемся от этих этажерок», — заявила Настя, которой тоже было интересно посмотреть на разворачивающееся действие. «Они могут выйти из-за облаков», – возразил Гаврила. «Дирижабль атакует шесть истребителей. Хочешь сказать, что у разбойника на борту может быть больше одной эскадрильи?» – отмахнулся я. «Их может быть и два. Да ладно, не война же в самом-то деле». Тем временем истребители приблизились к своей добыче, от которой потянулись строчки трассеров. Нападающие непрерывно маневрировали, сбивая прицел к Порой я наблюдал, как трассеры прошивали плоскости крыльев или фюзеляж, но без особого ущерба для нападающих. От истребителей также тянулись строчки трассеров. Какой смысл стрелять из картечниц в дирижабль, защищенный артефактом «Панцирь»? Ну, как бы смысл есть. Дело в том, что артефакт защищает только конструктивные элементы судна. Внешнюю обшивку, балонеты, силовой каркас и элементы, вписанные в него. Люди в огневых точках под защиту артефактов уже не подпадают. К слову, гелий тут пока неизвестен, и аборигены пользуют водород. Но спалить дирижаблет нужно постараться. Артефакт кокон превосходно справляется с противопожарной безопасностью. Правда, есть нюанс. Опять же, конструктивные элементы, к каковым относятся и баллоны с газом, от огня защищены. Но легкие перегородки, трапы, мебель и тому подобное уже требуют отдельной защиты или выгорят дотла, при том, что основные элементы воздушного судна не пострадают. Вот такие особенности. Наконец, атакующие приблизились настолько, что пустили ракеты, подвешенные под плоскости крыльев. Те, оставляя дымный шлейф, устремились к цели, а избавившиеся от смертельного груза истребители взмывали вверх, закладывая виражи и уходя из-под огня. Пару секунд, и на корпусе похожего на кита дирижабля раздался взрыв потом еще один и еще. Часть ракет уходила мимо, но истребители достаточно близко приблизились, поэтому промахов было не так много. Опять же, дирижабль довольно большая мишень, даже трехтысячник. Тем более, что ввиду востребованности реактивные снаряды здесь разработаны куда лучше, и боковое отклонение на версту исчисляется не сотней сажен, а около двадцати. Благодаря облакам черного дыма, выделяющимся при сгорании «Мелинита», Было хорошо видно несколько попаданий, а ведь были и те, что оказались скрыты от нашего взора. Однако имеющий фанерные каркасы, тканевую оболочку, корпус оставался совершенно невредим. Полный сюр. Мне приходилось наблюдать, как от подобных разрывов скручивала и выворачивала сталь, а тут порядка двух десятков снарядов, по два фунта мощной взрывчатки и ничего. Зато истребителям все же досталось. Отстрелявшись, они направились в сторону вынырнувшей из облаков матки. При этом два из них уходили, явно испытывая трудности в управлении. Один дымился, три оставшиеся, если и пострадали, то незначительно. И это купец, у которого средства ПВО достаточно слабые. Будь на его месте хотя бы ракетоносец, и эскадрилья уже не отделалась бы легким испугом, да и атаковала бы с дальней дистанции. «Вот и все», — произнес Гаврила. «С чего такой вывод? У них еще минимум половина щита уцелела?» – спросила Настя. «Как раз выгодные условия для переговоров. Он еще может серьезно огрызнуться, а у разбойников в строю осталось только три истребителя. Тот, конечно, может сблизиться на дистанцию ракетного залпа, но ему ведь не уничтожить купца нужно, а взять добычу». «И о чем договорятся?» – вновь поинтересовалась девушка – «Купец отдаст свой груз и пойдет своей дорогой», – пожал плечами здоровяк. Судя по тому, что от разбойника отделилась летающая лодка с обордажной командой на борту, Гаврила оказался прав, и шкипер предпочел сдать груз. «Ну все, больше тут смотреть не на что. Сейчас разбойник сблизится с купцом, лишит его груза и уйдет своим путем, если его не перехватят». На нас внимание так никто и не обратил, на что мы ничуть не обиделись и, внеся поправки в курс, двинулись на Галич. Больше ничего примечательного не случилось. Пока летели, встретили пару среднетоннажных дирижаблей и несколько аэропланов. Но теперь обошлось без воздушных баталей. По прибытии и сдаче груза сообщили о наблюдаемом бое в канцелярию великого князя. В гильдии ничего говорить не стали, ввиду того, что нас это никоим образом не касалось. «Так, Гаврила, проверь машину и заправь баки. Настя, ему в помощь. Я позабочусь о гостинице и прогуляюсь по городу. Есть еще кое-какие дела. Завтра вылетаем в Менск. Вопросы?» «Груз сдан. Отметка в гильдии сделана. Альбадрос в акватории охраняемой Марины. Так чего тут торчать?» «Груз до Менска брать не будем», — поинтересовался Бортмех. «Если будет непосредственно в Менск или по пути, возьмем, а так возиться с этим никакого желания», – ответил я. После чего коснулся пальцами полей Федоры, обозначая поклон, развернулся и зашагал прочь. При этом поправил оружейный пояс с калавратом и хаудой на бедрах. А вот от бульдога пришлось отказаться. В Галиче разрешено только открытое ношение оружия, причем разряженного – Я в последнее время к оружейному законодательству со всем уважением. К примеру, мои пробои и стилеты хранятся в тайнике, во избежание неприятностей, так сказать. Мало ли, как оно обернется в свете вопросов одного жандармского ротмистра. Поставив задачи подчиненным, я направился в гостиницу, где снял номера, оставил сведения о новых постояльцах, после чего по разговорнику сообщил Гавриле и Насте, где именно мы остановимся. Забросил в номер саквояж, и пошел в трактир, благо время к полудню, и не помешает пообедать. Вообще-то у местных это является завтраком, обедают же они ближе к вечеру, но я не видел смысла подстраиваться под их распорядок, предпочитая трехразовое питание. Сытый и довольный, выйдя на улицу, подозвал такси. Тут как раз неподалеку пятачок, где они поджидают клиентов. И расчет не только на трактир, где пассажиров нужно ловить в ночное время, а на гостинице, коих в пределах видимости две. «Куда изволите?» – поинтересовался таксист. «Будь любезен, в лучшую ювелирную лавку Галича». «Сделаем!» – кивнув с готовностью, ответил тот. «Ну а к кому мне еще обращаться с подобной просьбой, как не к таксисту?» «Сам крутил баранку, а потому мне прекрасно известно, что они знают город едва ли не лучше всех». «Что бы тебе не понадобилось в незнакомом городе, От отеля «Пять звезд» до «Притона» — лови такси и не ошибешься». Хм. Ну, лавкой назвать это великолепие язык не поворачивается. Довольно просторное помещение со стеклянными прилавками по периметру, где есть на что посмотреть. Это мягко говоря. За исключением амулетов тут можно было найти все, что душе угодно. На входе двое охранников, ничуть не выглядящие увольнями. За прилавками четыре барышни в белых блузках с жабо и брошками, высокие прически, все примерно одной, весьма приятной комплекции и роста. Это дресс -код. Ювелирный дом Зарокова – весьма серьезное предприятие, и наверняка со своими мастерскими. Интересно, их вообще заинтересует мой товар? Им ведь проще выкупать необработанные камни и придавать им огранку. Выгода на порядок выше получается... «Пожалуй, с лучшим ювелирным. Я погорячился. Но, с другой стороны, я ведь уже здесь...» «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — обратилась ко мне одна из продавщиц. «Да, барышня. Можно мне поговорить с хозяином магазина или управляющим?» «По какому вопросу?» «Покажите ему вот это». Я выложил на прилавок синий десятикаратный сапфир. Девушка недоверчиво на меня посмотрела...» «Мол, он и впрямь доверяет незнакомке такую дорогую вещь?» В ответ я ободряюще улыбнулся и придвинул камень к ней. Она взяла его и направилась к двери, ведущей во внутреннее помещение магазина. Откуда вскоре появился представительный моложавый мужчина? «Здравствуйте, Николаев Илья Матвеевич, управляющий магазином ювелирного дома Зароковых», – представился он. «Горин Федор Максимович, вольный пилот». «У вас один камень?» поинтересовался он, выкладывая на стекло прилавка мой сапфир. «Есть еще?» – спокойно глядя ему в глаза, ответил я. «И много?» «Этот вопрос я готов обсудить». «Прошу», – сделал он приглашающий жест к поднимающейся столешнице с дверцей. Я проследовал за ним, и, едва оказавшись в глухом коридоре, освещенном газовыми фонарями, был остановлен третьим охранником. «Интересно, есть еще и четвертый?» «Солидное предприятие, чего уж там». «Позвольте взглянуть на ваше оружие», — попросил тот. «В голосе и поведении нет и намека на угрозу, только уверенность в правоте и в своих силах». «Ну, с последним я все же поспорил бы. Той энергетики, что исходила от волкодавов в амулетной лавке Абрамова, нет и близко. Оружие ему передавать я не стал, однако без лишних слов извлек Хауду и переломил стволы, показывая пустые патронники». Затем откинул барабан калаврата без патронов, развел пол и сюртука, демонстрируя отсутствие плечевых кабур. Оставался только нож, но на демонстративный взгляд охранника я отрицательно покачал головой и развел руки, предлагая меня обыскать. Охранник глянул на управляющего, тот подал одобрительный знак, прикрыв глаза. Обыскал он меня наскоро, но весьма умело, правда при этом не обнаружил тычковый нож в поясе брюк. К слову, в нем не было стилета. Как уже говорилось, я предпочитал пока не рисковать. Но клинок сам по себе уже страховка. После этого меня провели в кабинет управляющего. Здесь было светло, чему способствовало большое окно, забранное в толстую решетку. Амулеты вовсе не панацея и обеспечивают защиту далеко не от всего. К примеру, они ничего не могут поделать с банальным ударом кулаком или ногой а также противостоять стеклорезу. Так что старая добрая и крепкая решетка все еще не потеряла своей актуальности. За большим рабочим столом сидел господин средних лет, уже начинающий полнеть и лысеть. Усы и бородка клинышком тоже с проседью, на носу пенсны. Но это так, больше для солидности, потому как если с выпадением волос и сединой лекари ничего поделать не могут то уж с коррекцией зрения при своевременном использовании вполне справляются. «Позвольте представить, Горин Федор Максимович, вольный пилот, владелец ювелирного дома Зароковых, Артем Константинович, произнес управляющий. О как! Сам владелец торгового дома. И что он тут делает? Вероятно, это всего лишь совпадение. Вот сомнительно, чтобы он тут проводил слишком уж много времени. «Очень приятно» коснувшись полей Федоры, произнес я. «Взаимно молодой человек». Легким кивком обозначил поклон ювелир. «Признаться, думал, барышня ошиблась, и вы постарше». «При чем тут возраст? Мне казалось, вас интересуют камни». «Ну, если это имеет сколь-нибудь большое значение, то я полноправный владелец альбатроса. Достаточная характеристика моей деловой состоятельности». «А еще являетесь отпрыском знаменитого рода», – проявил свою осведомленность ювелир, щелкнув пальцами с видом посетившего его озарения. «Ну что сказать, развлечений тут не так много, информационный поток на порядок меньше, чем в моем мире, поэтому местные аборигены регулярно читают газеты, и в головах у них задерживается куда больше, чем у снующих по просторам интернета и соцсетей». Во всяком случае, статьи обо мне он читал и запомнил как новое имя, так и фото. «Из рода я вышел со всеми вытекающими, поэтому перед вами Горен Федор Максимович, среди вольников, известный под прозвищем «Лютый». «Молодой человек, а ведь я вас слышал, не сумел скрыть возбуждение зароков. Контрабанда на нитру и освобождение вашего штурмана из участка венгерской королевской тайной полиции». Ничего удивительного в том, что он сразу не увязал мое имя с этим происшествием. В газетах об этом, конечно же, писали, но без персоналей, а нападение приписали заговорщикам. Однако среди вольников ходили упорные слухи о моей причастности. Ну а там перекинулись и за пределы гильдии. Только имени моего, разумеется, не называли, обходясь прозвищем. Вы меня с кем-то путаете, сударь. «Ни на какой полицейский участок я не нападал», — равнодушно пожал я плечами. «Возможно, всем своим видом давая понять, что ничуть этому не верит, произнес Зароков и продолжил. «Итак, коль скоро Илья Матвеевич пригласил вас сюда, этот камень у вас не единственный». «Совершенно верно». «И вы можете поставить еще?» «Возможно». «У вас нашелся выход на производство господина Фреми? Или кто-то прознал секрет и решил заняться подпольным изготовлением искусственных сапфиров? Вот оно как. Значит, господин Фрэмей помимо синтетических рубинов наладил производство сапфиров. Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро оба этих камня являются корундами? С единственной разницей, что рубин вбирает в себя силу, а сапфиры нет. Причина тут однозначно в примесях, но это и не важно». Отвечать я не стал, вместо этого извлек из внутреннего кармана сюртука коробочку, открыл и, приблизившись к Зарокову, протянул ему. Тот взглянул на пару полуколец, служа камнем, одобрительно хмыкнул и, взяв один из них, надел на палец. «Я воспользовался вторым. Вот теперь можно и поговорить. Не то чтобы откровенно, но и без прямой лжи, а там нужно просто уметь задавать правильные вопросы». «Вы знаете, кто занимается изготовлением камней?» — в лоб спросил Зароков. «Это не имеет значения», — покачав головой, ответил я и, в свою очередь, спросил сам. «Лучше скажите, какие у вас в отношении меня планы?» «Будем откровенны, камни я буду доставлять контрабандой. Вас это не смущает?» «Нет, контрабанда меня не смущает». «Надеюсь, вы знаете, что имеется перечень товаров, ввоз которых в обход таможенных сборов только приветствуется?» «Разумеется, я это знаю. Так вот, в галицком княжестве в этот перечень входят неограненные камни. То есть вы хотите, чтобы я поставлял вам сырье?» «Трудности?» «Пока не знаю», – пожал я плечами. «Не скрою, мне хотелось бы работать напрямую с вашим поставщиком». «Сколько вы получаете с одного карата?» «Скажем, премия в сто тысяч вас устроит?» «Не устроит. Потребности в крупной сумме у меня сейчас нет. А так я получу достаточно стабильный доход в долгую». «Хм, ладно. В таком случае передайте вашему поставщику, что я заинтересован в приобретении необработанных камней». «И по какой цене?» 5 рублей за карат. Вне зависимости от расцветки». Но цвета хотелось бы получать разные. Я, конечно, передам, но сомневаюсь, что это его устроит. От чего же? Он утверждает, что у него выход сапфира ювелирного качества гораздо выше, чем у Фреми. Ни капли лжи. Я в этом был просто уверен, так как использовал усовершенствованную технологию. Потерь из-за неравномерного окрашивания избежать, увы, не удалось». «Но готов руку дать на отсечение, что они значительно меньше». «То есть может статься, что это не метод Фрэми?» Зароков даже подался вперед. «Этого я не знаю. Мне известно только то, что он пытался делать рубины. Силу они вбирают, но взрываются». «И снова чистая правда. Ведь я понятия не имею, как именно получает свои камни Фрэми. Сам же изготовил установку Вернеля. Разве только в ее усовершенствованном варианте Дабы убедиться в своей правоте Вырастил рубин и сделал амулет Хорошо хоть додумался выпилить трехкаратный зарядник Из камня, полученного по методу Чахральского В результате случился взрыв, разрушивший оба амулета И сейчас я говорил, держа в голове именно этот опыт И почему он желает остаться инкогнито? Потому что в этом лесу полно злых волков Порвут ведь и фамилии не спросят. Хорошо, поступим так. Если в его сырье и впрямь будет больше ювелирного сапфира, тогда я увеличу цену. Но насколько, определимся при поставке. Я передам ему ваши слова. А что с сегодняшней партией обработанных камней? Несите все, что у вас есть. Приму по цене на треть меньше розничной, решительно произнес Зароков. «Заинтересовался во мне делец. Впрочем, это у нас взаимно. Нет, ну надо же, как мне повезло. Это сколько же случайностей сложилось в кучу, чтобы мы могли встретиться. Однозначно я везучий».